Часть 3. Игры как медиа. Глава 8. Эпичный квест по интеллектуальной собственности. Самым впечатляющим провалом лицензирования интеллектуальной собственности ИС для создания игры считается IT для Atari 2600. Эта игра была обречена с самого начала. Стив Росс, исполнительный директор компании Warner Communications, которая недавно приобрела Atari, предложил заплатить Стивену Спилбергу 23 миллиона долларов за права на видеоигру ET. Однако его мотивом было не стремление к определённому творческому видению, а скорее выстраивание отношений с известным кинопродюсером. Покупка была средством достижения цели, но творческим усилиям не хватало целостности. Несмотря на популярность видеоигр, многие в индустрии развлечений в целом относились к этой категории с презрением и считали, что она представляет собой просто мимолетную причуду. Следовательно, ограниченное количество времени на разработку продемонстрировало явное отсутствие уважения к качеству контента, как и следовало ожидать, потребители избегали этой игры. В условиях рынка, изобилующего похожими друг на друга играми, IT с треском провалилась и стала примером того, как даже самая крупная ИС не может компенсировать плохое исполнение студии разработки. Достаточно распространена практика лицензирования чужой собственности в качестве основы для видеоигры. Стратегической альтернативой в таком случае будет разработка личной интеллектуальной собственности. Этот путь занимает много времени, потому что требует грандиозного видения, в том числе воплощение главного героя, создание более широкой сюжетной вселенной и последовательной визуальной эстетики. Одним словом, затратный по времени и дорогой процесс. Обычно такую стратегию выбирают опытные компании с большим капиталом. Исключениями стали такие игры, как Minecraft и Angry Birds. Они бросили вызов общей бизнес-стратегии и привели компании в замешательство, ведь те не знали, чего ожидать при разработке новой ИС. Крупные издатели могут одновременно разрабатывать несколько проектов, но свет увидит лишь один из них. Таким образом, компания способна обеспечить игре необходимую для успеха поддержку. Electronic Arts, например, потратила несколько лет на Enzom Новый шутер и Ubisoft выдержала месяцы критики за то, что неоднократно откладывала выпуск своей игры For Honor. Обе франшизы получили умеренную долю успеха. Даже самые крупные компании борются с процессом разработки интеллектуальной собственности. Для наших целей мы сосредоточимся на двух типах ИС. Первый — повествовательные универсалии персонажи, созданные разработчиками игр, и второй — ИС, заимствованная из других категорий развлечений. Первые включают в себя лицензии внутри игровой индустрии. Примерами служат Super Mario, Halo, Assassin's Creed и Call of Duty. Каждая из этих игр это творческое видение, которое предлагает уникальный опыт, отличающийся от контента, созданного конкурентами. Вторая категория охватывает лицензии, которые заимствовались из других сегментов развлечений, таких как кино, музыка или спорт, и превращены в игру. Примерами служат такие игры, как Guitar Hero, Dance Revolution, Kingdom Hearts и FIFA. С творческой точки зрения студия на ранней стадии процесса разработки решает либо инвестировать в создание собственной повествовательной вселенной с узнаваемыми персонажами и уникальным игровым опытом, либо заимствовать это у других разработчиков. ИS играет основополагающую роль для стратегического подхода компании. которая либо заимствует ИС для снижения рисков и затрат, либо принимает риск всё или ничего, чтобы разработать свою ИС и получить гораздо более высокую награду. Лицентирование ИС предоставляет разработчикам множество преимуществ. Очевиднее всего то, что это делает творческий процесс намного более управляемым. Креативщики тратят меньше усилий на разработку захватывающей сюжетной линии, мира или персонажей, Использование существующей ИС также позволяет определиться с общей атмосферой и графическим стилем игры. Владельцы франшизы гарантируют, что лицензиат обязуется соблюдать чёткие рекомендации по применению лицензий и не отклоняться от оригинала. Такая последовательность обеспечивает игре место в широкой линейке доступных развлекательных продуктов, тем самым снижая неопределённость спроса и сигнализируя о ценности для потребителей. Дополнительное преимущество это возможность использовать широкие маркетинговые усилия. Одновременный выпуск мобильной игры и фильма той же франшизы означает, что больше людей узнают о ней. Таким образом, увеличится общая адресная аудитория. Это распространённый подход, особенно в отношении крупных изданий, например, Star Wars или The Avengers. Небольшие студии извлекают выгоду из огромного маркетингового толчка крупных кинокомпаний. Наконец, как только студия выиграла лицензию, она может использовать этот опыт для демонстрации своих возможностей в рамках будущих лицензионных сделок и создать вокруг этого свой собственный бренд. Как мы уже говорили в главе 3, Electronic Arts сделала такой шаг, утвердившись как издатель спортивных видеоигр. Однако заимствование и Эс не обходится без затрат. В обмен на получение лицензии разработчику, как ожидается, придётся пойти на несколько уступок. Базовая структура лицензионной сделки содержит минимальную гарантию – платеж от лицензиата лицензиару, который позволяет последнему как минимум возместить часть своих расходов. Это служит гарантией для лицензиара, потому что первоначальный капитал о вложении студии стимулирует успех проекта. Минимальная гарантия может быть в форме существенного процента ожидаемого дохода, обычно от 5 до 7 процентов или фиксированной суммы в зависимости от договоренности. Кроме того, конкуренция вокруг популярных ИС часто бывает жесткой, поскольку лицензиар осуществляет тщательный контроль над своим брендом и его основополагающими ценностями. Получение тендера — сложный процесс. Проще говоря, несколько студий соревнуются за возможность участвовать в конкурсе красоты, в котором каждая компания надеется выиграть контракт. Такая конкуренция неизменно оказывает давление на структуру расходов студий. Каждый из претендентов презентует идею игры и объясняет, как он намерен выполнить все требования лицензиара. Далее обсуждаются более сложные моменты, например, различные обязательства обеих сторон и связанные с этим судебные издержки, которые могут оказаться существенными. Все это создает естественный барьер для входа и защищает лицензиаров, поскольку в таких условиях, вероятно, более уважаемая группа компаний будет бороться за получение лицензий. Один руководитель объяснил мне это следующим образом. Каждый год лицензиаты и творческие сотрудники собираются вместе на специальных выставках, где представляют и обсуждают интеллектуальную собственность. Это дорогостоящее мероприятие, на котором должно присутствовать юридическое представительство компаний. Или, как мне сказали: вам здесь не место, если вы не можете позволить себе пригласить адвоката. Работа с лицензиарами иногда оказывается сложной задачей. Они могут налагать творческие ограничения и предоставлять разработчику право использовать лишь определённую часть франшизы, а также требовать, чтобы он держался подальше от главных героев. В некоторых случаях это может стать результатом жёсткой хватки владельца лицензии, в других связано с соглашением медиакомпании с конкретными знаменитостями. Для того, чтобы нарисовать похожих на них персонажей, потребуется пересмотреть некоторые положения контракта. Кроме того, строгие правила, касающиеся ИС, могут помешать разработчику использовать конкретную игровую механику, которая могла бы стать основой отличной игры. Главное преимущество для лицензиара это возможность получать доход от продуктов и услуг, в отношении которых у него нет опыта. Например, франшиза Bejeweled изначально начиналась как веб-игра, в которой пользователи составляют комбинации, обмениваясь драгоценными камнями. По мере того, как игра становилась всё более популярной, У её разработчика PopCap Games появилась возможность создать бренд Bejeweled и продавать лицензии на свои изображения и игровую механику фирмам вроде Global Eagle Entertainment, которая специализируется на разработке контента для развлекательных систем на борту самолёта. Также разработчику BlackBerry оказалось проще получить лицензию Bejeweled, чем создать контент собственными силами. Такой подход позволил PopCap расширить присутствие бренда далеко за пределы своей компетенции. в индустрии развлечений. Поскольку у бренда Big Joe's сформировалась своя аудитория преимущественно из пожилых женщин, логотипы компании также появились на скретч-картах и игровых автоматах в Лас-Вегасе, у которых аудитория схожа с аудиторией игры. Если вы хотите выделяться в коммерциализированном бизнесе азартных игр, сотрудничество с раскрученным брендом будет иметь решающее значение. Успех такой кроссплатформенной стратегии PopCap Games В итоге привёл к тому, что её приобрела компания Electronic Arts за более чем 1 млрд долларов. Итак, как выглядит успешная интеллектуальная собственность? Возможно, нет лучшего примера, чем Покемон. Из моего многолетнего опыта преподавания в Нью-Йоркском университете стало очевидно, что предпочтения моих студентов чрезвычайно разнообразны. Эти ребята приехали из самых разных стран и выросли в совершенно разных культурах. У каждого из них есть свои вкусы, когда дело касается фильмов, музыки и знаменитостей. Но все они разделяют сильную привязанность к франшизе Покемон. Привлекательно и S может кардинально изменить судьбу студии. Когда относительно неизвестный разработчик Niantic выпустил Ingress, игру на основе дополненной реальности, где игроки используют свои мобильные телефоны для сбора предметов и стратегических точек окружающего мира, Её встретили с умеренным энтузиазмом. Несмотря на поддержку со стороны Google, за первые пару лет после релиза игра принесла всего несколько миллионов долларов. Студия добилась значительно большего успеха со своей второй игрой Pokemon Go. Благодаря дальнейшим инвестициям от компаний Pokemon и Nintendo, летом 2016 года игра превратилась в массовое увлечение. По всему миру она была скачана более 500 миллионов раз и заработала около полумиллиарда долларов в первые несколько месяцев после запуска. В этой версии игроки соревнуются с другими игроками в поимке и обучении покемонов, а также в сражениях. Цифровых существ можно увидеть при использовании смартфона для сканирования территории в реальном времени. В игре в основном использовались механики и программное обеспечение Ингресса, а также карты Google и различные персонажи франшизы. В отличие от Ingress, игра Pokémon Go завоевала популярность во всём мире. Успех зависит не только от того, насколько хорош игровой опыт или насколько хорошо игра разработана. Развивающийся рынок, такой как рынок мобильных игр, со временем созревает, поскольку потребители становятся более требовательными, а творческие компании создают всё более сложный контент и формулируют многокомпетентные маркетинговые стратегии. За двухлетний период между выпуском двух игр Рыночные условия изменились. Помимо прочего, доступность контента росла в геометрической прогрессии, что делало рынок менее доступным, особенно для преобладающего числа потребителей. Выпуск игры с привлекательной ИЭ в этих условиях более эффективен, поскольку аудитория ищет изюминку среди огромного количества доступных мобильных игр. Более того, поскольку Pokémon Go заставлял людей бродить по своему физическому окружению в поисках существ Имело смысл запланировать выпуск на лето из-за лучших погодных условий. Следовательно, толпы собирались вокруг ключевых мест в игре, представленных реальными локациями, где можно было найти редких покемонов. Другие люди видели это и интересовались происходящим, что порождало дальнейший интерес. Обычно во время летних отпусков информационный поток снижается. На фоне этого СМИ помогли Покемон Гоу стать популярным. Из Нью-Йорка в Южную Корею были отправлены съёмочные группы, чтобы запечатлеть толпы игроков, собирающихся, чтобы поймать покемонов. Это ускорило рост популярности и успеха игры. Тем не менее, сочетание переполненного рынка мобильных игр и преимущества трансформации игры в летнее увлечение не объясняет всю грандиозность успеха. Безословно, то, как Niantic интерпретировала популярную iS и разработала на её основе уникальный игровой процесс, используя дополненную реальность, было блестящим. Но франшиза Покемонов это не просто коллекция милых существ, это хорошо проработанная и продуманная вселенная, которая тщательно разрабатывалась в течение нескольких десятилетий. Она стоила впечатляющих маркетинговых усилий, вдохновлённых своим детским увлечением коллекционированием жуков. Дизайнер Сатоси Тадзири изначально разработал франшизу для Nintendo Game Boy. В игре необходимо было вместе с вашим карманным монстром, натчуда и название, сражаться против покемонов, обученных другими игроками, чтобы стать главным покемастером. Игра ориентирована особенно на молодых игроков. В ней представлена красочная эстетика и доступный набор правил. То есть покемон это не только милое существо, это франшиза, сначала разработанная как игра для Game Boy. А затем, как коллекционная карточная игра, которая основана на нескольких компонентах, в совокупности составляющих инновационную бизнес-модель. Первый компонент это большое разнообразие персонажей. Вместо того, чтобы поставить в центре сюжета одного главного героя, Покемон предлагает широкий выбор существ, которые все сосуществуют в одной вселенной. Это было сделано намеренно, чтобы фанаты могли идентифицировать себя с конкретным покемоном и путешествовать по игре вместе с ним. Пользователи могут выбрать своё любимое существо и стиль игры. Это позволяет установить сильную эмоциональную связь между игроками и франшизой. Тем не менее, сложность никогда не мешает индивидуальному наслаждению, поскольку существа в игре Покемон легко узнаваемы, их можно распознать даже по силуэту. Ещё один компонент это то, что игровой процесс предоставляет своей молодой аудитории свободу выбора. Базу игроков составляют дети от 6 до 12 лет, которые, честно сказать, имеют мало обязанностей по принятию решений в своей повседневной жизни. В среднем у подростков дошкольного возраста есть ограниченные возможности для исследований и самовыражения. Покемон пытается исправить это, расширяя доступный игровой опыт. Вот одна из самых важных причин, по которой франшиза выпустила коллекционную карточную игру, чтобы позволить молодым игрокам создавать уникальные колоды, которые легко можно было бы принести в школу и играть с одноклассниками во время перемен. В то время как другие популярные игры оставались зависимы от устройства, которое необходимо заряжать и которое стоит больших денег, колода карт идеально помещается в школьный рюкзак. Карты это отличное развлечение во время отдыха. Они делают из игры Покемон социальную валюту. Создание коллекции или колоды карт становится актом самовыражения, с учётом, что один из самых популярных слоганов франшизы я выбираю тебя. Для молодых игроков одна из самых привлекательных частей возможность создать уникальную колоду. Наконец, игра также известна постоянно обновляющимся контентом. Это и есть ключ к её успеху. Сегодня существует не менее 21 полнометражного фильма, комиксы, аниме-сериалы и карточные игры. По словам разработчика, чья компания работала над несколькими карточными играми для владельцев лицензий, широкий охват Покемон через медиаканалы стал ключом к успеху франшизы. Мол фильмы утром в субботу это настоящий 30-минутный туториал, при помощи которого дети знакомятся с правилами вселенной Покемонов и учатся играть в игру. Интерактивные развлечения, основанные на лицензии Покемон, принесли франшизе около 13 миллиардов долларов. Успех Pokemon Go от Niantic летом 2016 года стал результатом инновационного и привлекательного игрового дизайна, используя сочетание различных технологий Компания предложила новый захватывающий игровой опыт. Учитывая разницу в коммерческом успехе между Ingress и Pokémon Go, которые в значительной степени разработаны на одной и той же игровой механике, именно привлечение популярной и S вывело игру на вершину чартов. Битва спортивных видеоигр. Также лицензии, как правило, формируют конкурентную среду. В 2005 году две конкурирующие компании Электроника и Arcatech 2 пытались перехитрить друг друга в борьбе за контроль над категорией спортивных игр. Центральное место в стратегиях обеих студий занимало владение эксклюзивной лицензией спортивной франшизы и развитие уже существующей базы поклонников. Блокировка исключительных прав на определённые свойства может быть полезной стратегией, особенно когда речь идёт о категориях контента, в которых по крайней мере на первый взгляд существует мало способов дифференциации. В середине 2000-х Electronic Arts Удалось приобрести эксклюзивные права на нескольких крупных спортивных лиг: Национальной футбольной лиги NFL в США и Международной федерации футбола FIFA. Компания 2K Games, подконтрольная Take-Two со своей стороны, имела лицензию Национальной баскетбольной ассоциации NBA. Это подготовило поле боя для двух конкурирующих предприятий. Один руководитель назвал это битвой спортивных видеоигр 2004 года. Electronic Arts и Take-Two обе прошли через ряд стратегических решений и снижения цен, чтобы перехитрить своего конкурента и заявить о себе в сегменте спортивных игр. После того, как в июне 2004 года Take-Two получила права на публикацию и распространение видеоигр Sega для ESPN, месяц спустя она запустила ESPN NFL 2K5 для PS2 и Xbox и установила цену в 19 долларов 99 центов. Подход компании был прост: захватить долю рынка, предлагая спортивные игры по значительно более низкой цене и выпуская продукты прямо перед тем, как Electronic Arts выпустит свои версии. Для сравнения, в августе компания выпустила свою полноценную футбольную игру Madden NFL 2005 за 49 долларов 99 центов. Затем 2 месяца спустя Take-Two повторила тактику с ESPN NBA 2K5 по цене 19 долларов 99 центов, тогда как в 2005 году Electronic Arts выпустила NBA Live по цене 49 долларов 99 центов. И это повторилось в ноябре с ESPN College Hoops 2K5 по цене 19 долларов 99 центов против игры NCAA Match Madness 2005 за 49 долларов 99 центов от компании Electronic Arts. Теперь, когда пользователям стали доступны три аналогичные игры, а сезон отпусков в самом разгаре, стратегия Take-Two начала приносить плоды. Линейка спортивных игр компании получила более высокие оценки, чем игры Electronic Arts и Take-Two, удалось стать лидером рынка в сегменте консолей Xbox. Чтобы противостоять этому успеху, Electronic Arts была вынуждена снизить цену на все три игры до 29 долларов 99 центов, чтобы максимально использовать резкий рост продаж в День благодарения. Нам мгновение даже показалось, что стратегия Take 2 отличные игры по отличной цене окупилась и позволила ей стать ведущей компанией разработчиков спортивных игр. Однако вместо того, чтобы конкурировать в ценообразовании, Electronic Arts пошла в банк и в декабре подписала пятилетнее эксклюзивное соглашение с NFL. а затем нанесла сокрушительный удар, объявив о 15-летнем эксклюзивном соглашении с ESPN. То есть, вместо того, чтобы конкурировать в ценообразовании и втянуться в гонку на выживание, Electronic Arts приобрела эксклюзивные права, необходимые для того, чтобы обойти своего конкурента и установить свою собственную цену. Однако там, где NFL предоставила Electronic Arts исключительные права, NBA подписала контракты с пятью разными издателями, каждый из которых мог выпустить свою игру. Take-Two, чтобы не отставать, сумела подписать семилетнее соглашение с Высшей лигой бейсбола и Ассоциацией игроков Главной лиги бейсбола как раз перед тем, как в марте 2005 года Electronic Arts и Sony выпустили свои игры. Этот тип агрессивной ценовой конкуренции и стремление к заключению эксклюзивных лицензионных соглашений типичны для затрат на ИС и связанных с этим рисков. Конечно, у поклонников NFL появится мотивация каждый год покупать последнюю версию Madden NFL. Несмотря на это, Take-Two попыталась обойти Electronic Arts с помощью агрессивной ценовой стратегии, вынудила своего конкурента потратить много денег, чтобы претендовать на место на рынке и увеличила общий риск для продуктов Electronic Arts. Однако в итоге было продано более 100 миллионов копий Madden NFL, что принесло Electronic Arts более 4 миллиардов долларов. Другой подход заключается в приобретении ИС для того, чтобы сформировать что-то новое и изолироваться от изменений на рынке. Однако даже известные компании на пике своего успеха обнаружили, что такой подход не является железобетонным. Поскольку в 1990-х видеоигры становились всё более популярными и формировали конкуренцию индустрии игрушек, Hasbro изменила свою стратегию. Несколько лет компания потратила на подписание контрактов о лицензировании своих игрушек с другими компаниями. Кроме того, сторонние издатели и разработчики брали на себя большую часть рисков при создании игр на основе ИС. После этого Hasbro запустила собственную группу по изданию видеоигр Hasbro Interactive. По мере того, как индустрия начала расти, руководители компании также стали более амбициозными. Они рассуждали о том, что разработка и публикация собственных игр обеспечит идеальный баланс между существующими рисками и потенциальным доходом. Поначалу они были правы. Опираясь на существующие торговые связи, компания смогла разместить свои игры во многих магазинах, и несмотря на отсутствие какого-либо крупного успеха, новому подразделению удалось сразу же получить первую прибыль. В 1997 году доход удвоился. С 35 миллионов долларов до 86 миллионов долларов. Чтобы сохранить заданный импульс, руководство Hasbro увеличило расходы и вложило значительные средства в получение лицензии таких игр, как «Своя игра» и «Колесо фортуны». Компания также приобрела ряд студий и разработки, в том числе Avalon Hill за 6 миллионов долларов и Micropros за 70 миллионов долларов. Это сработало. К 1998 году Hasbro Interactive опубликовала отчёт, где раскрыла свой доход в 196 млн долларов. Изначальный успех воодушевил руководителей компании, которые начали грезить о годовом доходе в 1 млрд долларов. Чтобы осуществить эту мечту, подразделение сформировало стратегию, направленную на приобретение большого количества лицензий, найм большого числа разработчиков и производство игр на всех игровых платформах. Компания также создала особое спортивное подразделение и даже подумывала о приобретении Electronic Arts. Этот шаг даёт представление о степени амбиций, которые были у руководителей, потому что в том году Electronic Arts заработала более 1 миллиарда долларов. Ситуация на рынке тоже располагала к действию. Главная конкурентная компания Metal только что приобрела Learning Company за 4 миллиарда долларов. Но экономика в целом переживала лучшие времена, поскольку Высокотехнологичные компании и популяризация интернета повысили ожидания. Hasbro Interactive стремилась к небесам. Как правило, имеет смысл вложить больше усилий в то, что уже приносит плоды, и направить средства в растущий сегмент. В частности, в отсутствие собственного опыта, как в случае с Hasbro Interactive, стоило сделать акцент на приобретении талантливых сотрудников и интеллектуальной собственности, чтобы обеспечить дальнейший рост и успех. К сожалению, у стратегии Hasbro было сразу две фатальные ошибки. Во-первых, череда приобретений и полученных лицензий привела к организационному кошмару. Поскольку многие из компонентов компании развивались независимо, Hasbro испытывала трудности с установлением взаимодействия и эффективности в структуре управления. Финансовая отчётность быстро стала запутанной, и в итоге стало сложно точно прогнозировать прибыль. В свою очередь, отсутствие прозрачности усугубило проблемы доверия между дочерней и материнской компаниями, а также между руководством и творческими сотрудниками. Во-вторых, Asbra Interactives подверглась финансовому риску. В рамках своих агрессивных инвестиций и приобретений её рентабельность начала снижаться. Из 196 млн долларов, которые она заработала в 1998 году, её прибыль составила всего 23 млн долларов. Год спустя ей удалось увеличить доход до 237 млн долларов, рост на 21%, но она понесла убыток в размере 74 млн долларов. Понятно, что это не очень хорошо увязывалось с остальной частью Hasbro. В то время интерактивная группа возможно могла бы исправить столь тяжёлое финансовое положение, но потом бум интернет-компаний прошёл, и всё рухнуло. Когда ветер больше не дул в парусах, Hasbro Interactive объединила лучшую финансовую осмотрительность и крупный успех таких игр, как Rollercoaster Tycoon, но этого было недостаточно. К концу 2000 года французское издательство Infogames приобрело подразделение за 100 миллионов долларов. Судьба компании в конечном счёте стала уроком для организаций, которые считают, что они невосприимчивы к глобальным тенденциям рынка из-за зависимости от ИС. вместо того, чтобы использовать ИС как главный инструмент в конкурентной борьбе, как на примере со спортивными лицензиями или для укрепления своей позиции в глобальной экономической среде, некоторые организации также разработали стратегию управления игровыми механиками и набором правил. Один из примеров Wizards of the Coast. Wizards, которым блестяще удалось стать синонимом категории ролевых игр, сделав свою ИС доступной для других. Впервые выпущенная в 1973 году компанией TSR ролевая игра Dungeons Dragons, где группа игроков создаёт индивидуальные аватары и отправляется в путешествие по вымышленному миру, который описывается и управляется одним игроком гейм-мастером. Этот человек отвечает за всю необходимую внутриигровую отчётность, касающуюся сражений, исследований, повествовательных компонентов и результатов действий игрока. Обычно рассматриваемая как нечто второстепенное ролевая игра, написанная на бумаге, лежащая в основе игровой механики, оказала огромное влияние на многие известные франшизы, которые популярны сегодня. Центральное место в этой категории занимает публикация свода правил и сборников рассказов, которые помогают управлять всей фантастической вселенной. Поскольку бумажные ролевые игры относительно легко создавать, рынок долгое время состоял из множества небольших разработок. Низкий порог входа означал, что любой, у кого достаточно времени для создания повествования, может разработать свою собственную приключенческую ролевую игру. И по мере того, как категория набирала популярность, рынок сильно фрагментировался. Чтобы эффективно конкурировать, большинство дизайнеров могли бы разработать собственные закрытые игровые системы. заставляя игроков следовать определённому набору правил, разработчики могли формировать свою аудиторию и продолжать продавать дополнения и новые квесты. Со стратегической точки зрения, это должно было увеличить затраты на переключение игроков, отбив у них охоту бросать старую игру и начинать играть в новую. Кроме того, новым участникам было значительно сложнее приобретать клиентов. В результате на протяжении первых лет своей истории Рынок королевских игр состоял из множества небольших студий с небольшими доходами. По мере того, как в 1980-х и 1990-х начали появляться видеоигры и карточные игры, рынок начал сокращаться. Разработчик TSR выпустил несколько различных версий D&D, чтобы сделать игровой опыт более интуитивным и подчеркнуть социальные аспекты совместной игры по сравнению со всё более громоздкими административными усилиями. необходимыми для принятия решений и действий. В результате внутреннего конфликта на фоне падения рынка TSR столкнулась с трудностями. В 1997 году Wizards of the Coast приобрели TSR. Компания рассмотрела предложение и пришла к следующему выводу. Во-первых, у D&D было слишком много миров, чтобы привлечь широкую базу игроков. TSR создала множество повествований в запутанной вселенной. По мере увеличения числа миров внутри игры Количество пользователей для каждого из них уменьшалось, что привело к фрагментации и снижению продаж. Во-вторых, D&D не хватало единой централизованной системы, которая управляла бы всеми сериями и дополнениями. Правила не были приведены к единому виду и часто противоречили одно другому, что вынуждало игроков тратить больше времени на обсуждения и договоры во время игрового процесса, вместо того, чтобы получать удовольствие от игры. В третьих, Wizards определили, что франшиза стала слишком сложной для новых игроков, которые столкнулись с необходимостью проходить обучение, чтобы принять участие. Чтобы устранить эти проблемы, компания перестроила игру с нуля и внесла несколько стратегических изменений. Для начала она создала серию вводных продуктов D&D для новых игроков, признавая необходимость обновления своей базы игроков, Wizards выпустила продукты, специально предназначенные для новичков. Опыт стал проще, и это решило проблемы общей игровой механики. Например, гейм-мастера испытывали растущее давление по мере того, как игровые сессии становились всё более сложными. В ответ Wizards создала несколько игровых пособий и реорганизовала игру, чтобы вернуть внимание к совместному прохождению. Безусловно, самым инновационным шагом в попытке завоевать авторитет в этой категории стал переход на бесплатную модель Wizards опубликовала набор правил, который включал в себя основные принципы ролевой игры, с помощью которых пользователи определяли действия в игре. Система основывалась на использовании 20-гранного кубика, который еще называли D20. Это упростило общий игровой процесс и сделало его более доступным. Затем, взяв страницу из учебника по разработке программного обеспечения, Wizard's сформировала принцип открытой игровой лицензии, которая позволяла любому игроку использовать D20. Такая открытая система дала возможность другим разработчикам создавать собственный контент, квесты и персонажей, совместимых со вселенной D&D. Эффективно раздавая лицензию на свою ИС бесплатно, Wizard's преуспела в укреплении своих позиций и оживила рынок в целом, поощряя инновации со стороны более мелких участников. Стратегии, мобильные ИС Известные ИС крайне ценились на товарных рынках. На цифровом рынке с низким порогом входа, таком как рынок мобильных игр, мы наблюдаем постоянный рост доступных продуктов. Эта доступность сопутствует снижению прозрачности рынка, поскольку потребители всё чаще пытаются найти тот контент, который точно их заинтересует. ИС играет ключевую роль в устранении проблем, связанных с избыточным предложением. Изначально с появлением мобильных игр владельцы ИС Чаще всего не решались выдавать лицензии или разрабатывать игры самостоятельно. Индустрия по-прежнему колебалась в отношении успеха смартфонов, а издатели были мало заинтересованы в том, чтобы их франшизы конкурировали на новом рынке. Развивающаяся категория мобильных игр ещё предстояла доказать свою устойчивость в течение более длительного периода, и большинство традиционных компаний просто следили за рынком и по-прежнему не желали выпускать версии своих самых известных франшиз. на базе смартфонов. Например, с момента появления первого iPhone до конца 2016 года прошло почти 10 лет. Именно столько времени потребовалось Nintendo, прежде чем компания выпустила Super Mario Run. Другие компании, такие как Take-Two и Electronic Arts, просто переносили некоторые из своих существующих старых игр на новую платформу. Хотя даже по мере роста популярности мобильных игр многие руководители не соглашались и на это. По общему признанию не имело смысла рисковать и обесценивать свою ИС, тесно связывая её со сферой, где доминировали перспективные создатели контента. Размещение дорогой франшизы рядом с каким-то жалким стартапом принесло бы пользу последнему и очень слабо повлияло бы на первый. Успех смартфонов и ненасытный спрос на контент в итоге изменили ситуацию. По мере роста сегмента рынка также постепенно переполнялся, растущее предложение становилось всё менее доступным для потребителей. Чтобы обойти эти проблемы, компании разработали различные стратегии, основанные на ИЭС, и степень их успешности была разной. Очевидной стратегией было приобретение части лицензии существующей франшизы и использование совместных маркетинговых усилий. В ожидании следующей части саги Star Wars в конце 2015 года множество разработчиков игр стремились извлечь выгоду из растущего рекламного толчка и приобрели лицензию у Дисней. на публикацию версии на смартфонах. Надеюсь получить часть неизбежных потребительских расходов, которые придут с выпуском крупного проекта такого как Star Wars The Force Awakens. Множество игр и приложений в мобильной экосистеме увеличили стоимость собственности. В качестве примеров можно привести Star Wars Command от Electronic Arts, Angry Birds Star Wars от Rovio и Star Wars Knights of the Old Republic от Aspyr Media. Если смотреть на распределение доходов между играми, основанными на ИС Star Wars, возникает знакомая закономерность. Некоторым компаниям удаётся претендовать на львиную долю потребительских расходов. Самая прибыльная игра Star Wars: Command принесла почти в 2,5 раза больше денег в течение месяца, предшествовавшего выходу фильма, чем игра, занявшая второе место Star Wars: Force Collection от Konami. Сбор данных о продажах издателям помогает нам увидеть аналогичные распределения. Disney потребовала примерно 48% всех полученных доходов, не включая доходы от минимальных гарантий и других лицензионных сборов. Даже если лицензионная игра приносит доход, она всё ещё может быть обременительной. Для такого издателя, как Konami, В то время это означало, что около 12% ежемесячного дохода компании, то есть около 12 миллионов долларов, формировалось благодаря собственности Дисней. Для сравнения, другой лицензиар, Кабэм, в тот же месяц и заработал 23 миллиона долларов, что составляет примерно 3% его общего ежемесячного дохода от игр на смартфонах. А компания Ровио получила всего 1% дохода, используя бренд Star Wars. Подобное распределение иллюстрирует, как эта стратегия может способствовать увеличению доходов и в то же время представлять явный риск создания финансовой зависимости от чужой ИС. Это противоречит общему предположению о том, что лицензирование надёжной ИС безопасный шаг, потому что опытным компаниям, таким как Disney, удаётся сохранить за собой большую часть стоимости. Ещё одно преимущество современных игр это то, что они предназначены для обычных потребителей. По крайней мере, так думали многие студии. Как уже говорилось в главе 4, сейчас аудитория геймеров стала намного больше и разнообразнее. Это представляет собой второй подход к использованию ИС в мобильных играх. Разработчики могут обращаться к более широкому кругу знаменитостей и существующих медиаресурсов в качестве отличительного признака для выпуска нового продукта. Ограничившись сначала покупкой лицензий на несколько известных спортсменов и кинозвёзд, Современные разработчики игр обнаружили, что использование сходства персонажей со знаменитостями за пределами локальных категорий тоже оправдано. В частности, компания Glu Mobile наткнулась на золотую жилу, когда заключила контракт с Ким Кардашьян-Вест. Компания, которая завоевала авторитет в качестве разработчика мобильных устройств до популяризации смартфонов, впервые в 2011 году выпустила Star Dom The A-List. Только для того, чтобы сделать перезапуск в виде Star Dom Hollywood. От игрока требовалось достичь славы, выполняя такие задачи, как переодевание и появление на красной ковровой дорожке. Продукту удалось добиться незначительного финансового успеха, но всё изменилось, когда Glo Mobile подписала соглашение со светской львицей Ким Кардашьян Вест о том, чтобы использовать её голос и внешность в игре. Предыдущая версия была снята с продажи, а затем переиздана в виде Kim Kardashian Hollywood. Это был мгновенный успех. Вместо того, чтобы просто использовать сходство с знаменитостью, Glu активно вовлекла Kim Kardashian West в продвижение продукта. Поэтому игра часто упоминалась в телевизионном шоу "Семья Кардашьян". Кроме того, регулярно проводилась рассылка в социальных сетях. В интервью знаменитость заявляет: Вся идея заключалась в том, чтобы сделать игру как можно более живой. Я могла отдать компании Глу бикини и сказать что-то вроде «Поторопитесь и сделайте точную копию этого бикини, потому что я собираюсь надеть его сегодня, а затем вы можете добавить образ в игру». В результате участие звезды большой величины Ким Кардашьян Холливуд превзошла все ожидания, привлекала ежемесячно более 18 миллионов активных игроков на пике своей популярности, и в конце 2019 года принесла около 284 миллионов долларов. Конечно, наблюдение за успехом игры привело голливудских агентов к очевидному выводу. Поэтому последовал поток мобильных игр, созданных вокруг персон знаменитостей. Певица Бритни Спирс, супермодель Кэндалл Дженнер и знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи подписали соглашение на использование их внешности в игре. Но никто не приблизился к первоначальному успеху Глу. Рэпер Fetty Wap сотрудничал с гоночной игрой под названием Fetty Wap Nitro Nation Stories, которая использовала его внешность, но не смогла достичь вершины рейтинга, несмотря на большой успех исполнителя в то время. Так и игра жанра 3 в ряд под названием Love Rocks, разработанная Rovio в сотрудничестве с певицей Шакирой, оставила неизгладимый след. На самом деле, стратегия лицензирования знаменитостей оказалась в значительной степени неудачной для всех остальных. Даже Glooma Bio не смогла повторить свой первоначальный успех, несмотря на то, что сформировала новую стратегию. В конце 2015 года вышла игра Katy Perry Pop, посвящённая певице Кейти Перри. Однако не принесла ощутимых результатов, и Glo закрыла проект всего через год, несмотря на то, что У нее в то время в Твиттер было почти вдвое больше подписчиков, чем у Ким Кардашьян Уэст, Кэти Пэри Поп принесла всего около 82 тысяч 13 долларов дохода за первые 9 месяцев по сравнению с 89 миллионами долларов, заработанными предыдущей игрой. Как мы можем объяснить успех Ким Кардашьян Холливуд? Несомненно, это факт новизны. Само по себе то, что кто-то вроде Ким Кардашян Вест станет частью видеоигры, вызвало ненасытное любопытство аудитории, которая только недавно начала играть в игры. К тому времени, как появились другие знаменитости, первоначальный блеск исчез. Ещё больше цинизм заключается в том, что компаниям плохо удавалось управлять лицензиями знаменитостей. Наблюдая за успехом Glu, множество студий с готовностью подхватили идею и выпустили ряд низкокачественных игр. Успех такой стратегии в значительной степени зависит от интуитивной интеграции игровой механики и личности знаменитости. График вы найдёте в PDF-приложении. Легче представить, как Ким отправляется на красные ковровые дорожки, чтобы сфотографироваться, чем представить Шакиру переставляющую цветные камушки. Лицензия действительно приносит пользу только в том случае, если она полностью соответствует духу развлекательной собственности. Просто взять и совместить несколько популярных реалий – плохая стратегия. Кроме того, положительные сетевые эффекты между мобильными играми со знаменитостями ограничены. Как отметил один из руководителей, поклонники Тейлор Свифт не захотят иметь ничего общего с Ким Кардашьян. Перекрестное продвижение или кросс-промоушен, которое имело решающее значение для успеха Зинга и других производителей игр, ориентированных на массового потребителя, ограничено лояльными фан-базами артистов и знаменитостей. Несмотря на возможность лицензирования различных франшиз и известных людей, это не превратилось в устойчивую стратегию. Скорее всего, одноразовый успех соблазнил множество других участников отрасли быстро выпустить плохо разработанные игры. И это привело к тому, чего они так пытались избежать. Понятно, конечно, что достаточно тяжело убедить компании в достоинствах новой платформы. Три стратегии лицензирования, которые использовались в играх на мобильных устройствах, были телевизионные объекты, которые тщательно охраняются, а их владельцы, как правило, придерживаются строгих правил. Популярность такого сериала, как Игра престолов от HBO, на первый взгляд открывает отличные возможности для создания карточной или ролевой игры в жанре фэнтези, но на самом деле всё оказалось не так просто. Одним из ключевых препятствий стало отсутствие чёткой договорённости со многими актёрами сериала относительное использование их внешности. Следовательно, для создания мобильной игры вокруг любого из главных персонажей потребовалось бы пересмотреть существующие контракты в то время, как актёры достигали своей славы по мере популяризации шоу. Это привело бы к необычно большим тратам для передачи собственности на платформе, которая, по мнению многих руководителей СМИ, по-прежнему имела бы лишь второстепенное значение. Или, как мне сказал один из исполнительных директоров HBO, они ни за что не заплатят достаточно, чтобы получить одобрение главных актёров на использование их внешности в мобильной игре. Поскольку большинство традиционных телевизионных руководителей только недавно начали рассматривать игры на основе смартфонов как серьёзного игрока на рынке интерактивных развлечений, контракты с актёрами сегодня всё ещё не обязательно включают права на мобильные приложения. Это упущение обычно приводит к отклонению любого предлагаемого проекта на основе ИС. Противодействие со стороны высшего руководства также может быть вызвано внутренним бездействием. Как объяснил мне бывший продюсер A&E Networks, хотя мне ясно, что мы должны создать игру на основе вселенной Dark Dynasties, по-прежнему сложно получить поддержку внутри компании, потому что для старых руководителей игры не имеют никакого значения. С одной стороны, финансовые показатели интерактивных развлечений, такие как ежемесячное количество активных пользователей, коэффициент конверсии расходов и средние расходы на одного платящего пользователя, напоминают совершенно иную модель монетизации, чем стоимость за 1000 контактов на рекламном жаргоне, который знаком большинству организаций. С другой стороны, внутреннее сопротивление происходит из-за разницы взглядов двух поколений. Специалист старшего звена, которому до выхода на пенсию осталось всего пару лет, вряд ли рискнёт использовать модель, которую трудно понять, не желая подвергать опасности своё личное положение в конце карьеры. В частности, в медиаорганизациях, которые выпускают телевизионные шоу, сохраняется устаревший ментальный образ того, как выглядит аудитория геймеров. Тем не менее, в других случаях может быть трудно даже найти подходящего разработчика для телевизионных проектов. Например, медиа-компания Endemol Shine, известная такими шоу, как Big Brother, The Biggest Loser, MasterChef и Freemantle Media, известная своими шоу The Price is Right и Family Feud. На эти два конкурента тратят много усилий, пытаясь привлечь авторитетные игровые студии к участию в одном из своих проектов. Часто студия настаивает на том, чтобы медиа-компания задействовала свои существующие маркетинговые мускулы. Однако и здесь проект сталкивается с ограничениями, связанными с существующими отношениями и подходами. Поговорив с бывшим менеджером по лицензированию в одной из этих организаций, я узнал, что невероятно сложно выстроить маркетинговую кампанию, которая будет продвигать игру на фоне шоу, потому что это подрывает способность продавать это эфирное время рекламодателям. Из-за отсутствия целенаправленных рекламных усилий, особенно крупные пользующиеся спросом производители игр гораздо менее заинтересованы в сотрудничестве. Более того, для небольших телевизионных проектов минимальная гарантия может стать препятствием для крупных издателей, особенно если по контракту необходимо инвестировать в разработку и маркетинг. Для владельцев лицензии это означает, что они должны больше работать на протяжении всего процесса и подвергать себя риску, сотрудничая с компаниями, которые могут быть не так хорошо известны высшему руководству, что ещё сильнее повышает восприятие риска. В случае с Freemantle Media не было ничего удивительного в том, что они приобрели студию Люди, которая изначально разработала мобильную игру для The Price is Right. Отыскав подходящего партнера для развития своих проектов, имело смысл снизить риски и устранить необходимость выстраивать отношения с другими студиями путем вертикальной интеграции. Таким образом, мы можем заметить, что ES не является прямым путем к успеху, поскольку ES, Принимающие решения руководители изо всех сил пытаются разглядеть ценность категории игр и не хотят отказываться от контроля над своей ИС. Что мотивирует неустанное стремление к разработке и получению ИС из-за невероятной ценности, которую она может создать? Если до сих пор мы в основном обсуждали обстоятельства лицензирования игровой компании чужой ИС, то возможно, нет лучшего примера, чем финская компания Rovio. который позволит мне проиллюстрировать, насколько развитие успешной собственной франшизы может изменить судьбу студии разработки. Чтобы понять, насколько значимо Angry Birds для Rovio, мы должны сначала взглянуть на историю компании. Основанная четырьмя друзьями, имеющими опыт разработки программного обеспечения, Rovio изначально следовала по общему пути. Как правило, жизненный цикл студии начинается с непропорционально большого Если не исключительного количества проектов, связанных с работой по найму, это снижает степень риска для разработчика, но также снижает его возможный потенциал роста. Риски включают в себя работу в соответствии со строгими сроками и требованиями, которые предъявляет владелец лицензии или клиент, конкуренцию по стоимости разработки, отсутствие гарантии того, что по завершении уже будет готов план следующего проекта и, в случае разделения прибыли отсутствие уверенности в финансовой окупаемости. Из-за этого риска возникает противоречие между обеспечением удовлетворённости клиентов и желанием студии подкопить, а также продолжать творческие проекты везде, где это возможно, чтобы в итоге создать финансово успешную игру и достичь большей свободы творчества. Изначально компания Rovio успешно расширила штат примерно до 50 человек. выполняющих контрактную работу для крупных компаний, включая Electronic Arts, Namco, Nokia и Real Networks. Однако затем обнаружила, что разработка игр для устройств, предшествовавших смартфону, в конечном счёте не обеспечивала устойчивость. До появления iPhone разработка для мобильных устройств требовала предоставления производителям телефонов и поставщикам услуг связи рабочей версии игры для каждой отдельной модели телефона в линейке. Это означало, что необходимо разрабатывать, тестировать, настраивать и проверять качество одной и той же игры по сотни раз. Следовательно, в середине 2000-х Rovio сократила штат примерно до дюжины сотрудников и была готова сдаться, когда предприняла последнюю отчаянную попытку разработать что-то для новой версии iPhone. Angry Birds смогла не увидеть свет. Один из первых сотрудников Rovio, который в то время курировал маркетинговые кампании, сказал мне: Мы справились с этим только благодаря настойчивости. Команда дизайнеров работала все выходные, совершенствуя игру и изменила механику с простого катапультирования птиц на предоставление им уникальных сильных сторон и возможностей. Когда мы пришли в понедельник, то были намерены закрыть проект, но вместо этого нас привлёк улучшенный игровой процесс. Мало было сделать Angry Birds привлекательной игрой. Rovio также пришлось пройти через маркетинговые каналы и другие фильтры, чтобы люди начали в неё играть. Для повышения узнаваемости продукта среди отраслевой прессы маркетинговая команда посетила все страны Европы и определила для каждой лучшие веб-сайты, где публиковались обзоры на мобильные игры. После нескольких недель путешествий и рассылки приглашений и промокодов, переведённых на все языки с помощью Google Translate, Игра в итоге вошла в десятку лучших мобильных игр по всей Европе. Успех по всей Европе побудил студию подтолкнуть своего издателя Chillingo к размещению игры в магазине приложений Apple. Компания нашла идеального партнёра в лице производителя мобильных телефонов. Apple добилась успеха с выходом своего первого смартфона, но для многих потребителей использование сенсорного экрана оставалось чем-то относительно новым. Angry Birds предоставила умный способ продемонстрировать возможности устройства, и с помощью Apple быстро стала одной из самых знаменитых игр на iPhone. Разработанная для того, чтобы быть легко узнаваемой, не требующей обучения, предлагающей понятную игровую механику и короткие игровые сессии, а также привлекательной для международной аудитории из-за преднамеренного отсутствия какого-либо языка у персонажей, Angry Birds стала массовым хитом. После многих лет контрактной работы Rovio сделала то, что удаётся немногим компаниям. Она успешно преодолела зону турбулентности и изменила свою судьбу, создав актив, с которого могла получать доход за счёт лицензирования. Тем не менее, изначально компания не придерживалась такой стратегии. Ведение подобной экономической деятельности сильно отличается от разработки игр, и Rovio не сразу осознала эту возможность. Но после нескольких экспериментов новая стратегия организации стала ясна. В качестве теста мы заказали 30 тысяч плюшевых игрушек, но после того, как мы распродали весь запас менее чем за 20 минут, мы поняли, что в наших руках настоящий бренд. Помимо продажи коробок для ланча, мягких игрушек и конфет, Ровио также в 2016 году приняла участие в создании полнометражного фильма под названием «Энгри Бёрдс», который оказался одним из самых успешных игровых фильмов всех времен, Ведь его кассовые сборы составили более 400 млн долларов. Франшиза также имеет законно и незаконно лицензированные тематические парки и мультсериал, состоящий из двух сезонов на платформе Netflix, что делает успех Rovio особенно завидным с точки зрения отрасли, так это то, что большинство игровых студий, как правило, считают, что им необходимо доказать, что они достойны получения чужой IP. В руках лицензиаров все карты. они могут предъявлять много требований в то время, как лицензиат стремится получить небольшую прибыль, надеясь, что добавление популярной ИС к своей линейке продуктов откроет для него больше возможностей. Rovio удалось обратить вспять эту динамику, разработав собственную ИС, что позволило компании наконец выйти из смертельной спирали разработки игр от проекта к проекту и следовать собственной стратегии лицензирования. Что делает лицензирование сложной стратегией, так это Отсутствие прозрачности. Мы знаем, например, что решение Electronic Arts о выделении отдельной категории спортивных игр было довольно успешным, но, как правило, имеется мало информации, позволяющей определить, дают ли игры на основе ИС лучшие результаты, чем оригинальный контент. В то же время, с примера со Star Wars, очевидно, что владельцу лицензии в итоге удается забрать себе большую часть стоимости. Тем не менее, многие имеющиеся данные довольно забавны. Однако данные о мобильных играх позволяют нам более тщательно изучить, как определяется успешность лицензирования и оригинального контента. На основе ежемесячного анализа 100 самых кассовых мобильных изданий в США с 2014 по 2017 год мы можем сделать следующие наблюдения. Во-первых, в течение этого четырёхлетнего периода совокупный доход от продажи прав интеллектуальной собственности удвоился и составил 2 млрд долларов. Этот рост соответствовал всё более переполненному рынку, на котором и ИС S используется для информирования потребителей о ценности контента. Во-вторых, мы наблюдаем, что организованные по категориям лицензирование игр в жанре казино приносит наибольший доход 810 млн долларов в 2017 году, что на 38% больше, чем в 2014 году, и примерно в два раза больше, чем у категорий, находящихся на втором месте. Игры, подобные телевизионным шоу, такие как The Price is Right, якобы хорошо взаимодействуют с широкой аудиторией, поскольку за тот же период этот сегмент вырос со 134 млн долларов до 484 млн долларов. Три категории, которые в целом хорошо служили обычному бизнесу, голливудские лицензии, игровые франшизы других платформ и спорт, остаются относительно небольшими. Каждая из этих категорий приносила несколько сотен миллионов долларов в год. В категории спортивных игр наблюдался наибольший рост: с 28 млн долларов до 156 млн долларов. Наконец, как и в случае с Glo Mobile, игры с участием знаменитостей достигли пика слишком рано, а их популярность упала. Получаемый доход сократился с 55 млн долларов в год до 5 млн долларов. Тем не менее, в совокупности эти стратегии, основанные на использовании ИС, приносят значительно меньший доход по сравнению с оригинальным контентом, который составил почти 4 миллиарда долларов в прибыли в 2017 году, что на 36% больше, чем в 2014. В частности, такие игры, как Clash Royale, сумели заработать миллиарды, хотя были разработаны исключительно для смартфонов. В абсолютном долларовом выражении в 2014 году на оригинальные мобильные игры приходится 71%, но с тех пор, В 2017 году доля снизилась до 64% от общего числа. Тем не менее, это безусловно остаётся самым прибыльным подходом. График вы найдёте в PDF-приложении. Одна из ключевых характеристик, которая, как правило, пересекается с внедрением успешной ИС, это консолидация рынка. Крупные компании, основная часть доходов которых идёт от существующих лицензий и франшиз, как правило, меньше рискуют в отношении новых объектов собственности. И вместо этого предпочитают снова инвестировать в существующие объекты интеллектуальной собственности, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Следовательно, прямое приобретение и владении ИС снижает риски, но, как правило, позволить себе это могут только компании с большим капиталом. В этом контексте распространение дополнительных платформ и более широкий спектр доступных вариантов контента для потребителей в целом объясняется улучшением обстановки на рынке. Когда речь идёт о культурном самовыражении или источниках информации, обычно считается, что чем больше, тем лучше. По мере того, как видеоигры становятся популярной формой развлечения, они начинают участвовать в социальном обмене. Игры выражают идеи. Предположительно, и будем надеяться, что так и останется, игры способны расширить доступные каналы, которые пронизывают общество и вносят вклад в различные виды доступного контента. Теперь, когда аудитория тепло приняла и вовлеклась в новую форму выражения творческого замысла, у сотрудников игровых студий появилась возможность реализовать идеи, сюжеты и персонажи, которые другие медиакомпании не могут или не будут финансировать по какой-либо причине. Однако возникает вопрос: сегодня, после цифровизации, есть ли у нас другая, широкая и более разнообразная отраслевая структура? Чтобы ответить на него, большинство учёных традиционно полагались на индекс концентрацией для соответствующих рынков. Для определения находится ли доступность и разнообразие контента под угрозой. Ранее мы видели, что в каждом из сегментов мобильных, консольных и компьютерных игр представлены различные рыночные структуры, как показано на графике в PDF-приложении. Организация данных о доходах издателей каждого из этих платформ позволяет получить показатели индекса концентрации В течение трёх десятилетий уровень концентрации снизились во всех сегментах. Показатель сегмента консолей сначала упал, но снова вырос в 2007 году после успеха Nintendo Wii и в 2008 после слияния Activision Blizzard. В частности, не следует недооценивать влияние последнего, поскольку это происходило в разных сегментах. Объединение Activision и Vivendi, Blizzard привело к появлению титана среди западных издателей как с точки зрения контроля над рынком, так и с точки зрения способности создавать успешные франшизы, такие как World of Warcraft и Call of Duty. После этого концентрация на рынке консольных игр снова снизилась, но в последние годы в очередной раз начала расти. Компьютерные игры напротив всегда были менее концентрированными, и консолидация в этом сегменте рынка относительно новое явление. Низкая концентрация отчасти была результатом доминирования Tencent и её стремления к разработке нового контента для китайских потребителей, которые предпочитают играть на ПК, а не на консолях. Более того, такие успешные проекты, как League of Legends, Fortnite, PUBG, Roblox и Overwatch, смогли привлечь массу игроков и получить выгоду из роста сегмента. В 2018 году отрасль ПК насчитывала 7 организаций, каждая из которых зарабатывали более 1 миллиарда долларов в год. И наконец, рынок мобильных игр сформировался с изначально высокой концентрацией, которая затем до 2015 года быстро снизилась и продолжала снижаться. Здесь опять же мы наблюдали резкий скачок, когда в 2016 году Tencent приобрела Supercell, и такие компании, как NetEase и Niantic, добились дальнейшего успеха. С совокупности за последние 20 лет игровой бизнес стал менее концентрированным. Однако крупные организации проявляют постоянный интерес к приобретениям, и гиганты продолжают способствовать консолидации рынка. В настоящее время, в преддверии выхода девятого поколения консольного оборудования и немного позже с появлением облачных игр, владельцы платформ начали совершать более решительные шаги по приобретению, чтобы заранее обеспечить себя дополнительным контентом. В 2018 году Microsoft приобрела несколько компаний, в том числе Ninja Theory, Playground Games, undead Labs, Compulsion Games, Obsidian и Double Fine Productions. Расширение аудитории видеоигр происходило в тандеме с общей диверсификацией отраслевого ландшафта. 20 лет назад лишь несколько компаний занималась разработкой игр, сегодня их намного больше. Добиваются успеха и опытные разработчики, и новички. Однако, сгруппировав их по платформам, мы можем заметить явные различия между тремя основными сегментами. В частности, в сегменте консолей владельцы платформ продолжают сохранять сильное влияние на общий рынок, на котором ПК и мобильные устройства остаются менее концентрированными и насчитывают больше успешных компаний, таких, у которых доля рынка превышает 1%. На вопрос, сделала ли цифровизация разработку игр более демократичной, можно дать краткий ответ. В общем, да. Более развёрнутый ответ звучит следующим образом. После периода сверхвысокого роста потребительских расходов, в среднем более чем на 12% в год, отрасль вступила в следующую фазу, в ходе которой восстановила стабильную структуру рынка. Затраты неизбежно растут среди владельцев платформ, которые разрабатывают новое оборудование, и издателей, которые сталкиваются с переполненным цифровым рынком, требующим всё больших вложений в маркетинг. Мы уже наблюдаем первые признаки усиления консолидации в последние годы. С момента достижения нишевой точки концентрация на всех трёх рынках с 2014 года снова начала расти. Графики вы найдёте в PDF-приложении. В целом использование или зависимость от ИС в играх создаёт ложное чувство безопасности. Каким бы захватывающим ни был успех Pokémon Go, Angry Birds или игр франшизы Star Wars, Каждая из них это скорее исключение, и их разработка была сопряжена с риском. Во-первых, это дорого. Несмотря на изначальное поражение в категории спортивных видеоигр, Take-Two и Sony вынудили Electronic Arts потратить некоторое время на получение лицензий FIFA и NFL. У Electronic Arts получилось добиться успеха, но со временем это также подорвало линейку продуктов компании до такой степени, что теперь почти 80% её годового дохода зависит от возможности получать доход со спортивных лицензий. Трата кучи денег на Razmoo и ES также сопряжена с очевидным риском. В случае с Hasbro сочетание необузданных амбиций, отсутствие контроля и концентрированного рынка почти за одну ночь уничтожило цели компании. Трата миллионов на приобретение ES и студии разработки без согласованной управленческой структуры и стратегии бренда быстро приводит к катастрофическому уровню финансового риска, особенно когда условия рынка не играют на руку. Новизна тоже играет решающую роль. Новые неожиданные перекрёстные истории могут создать ценности и признание среди потребителей, особенно в концентрированных сегментах. Однако и здесь создатели игр изо всех сил пытаются эффективно воспроизвести или сохранить свой изначальный успех. Эффективная стратегия в отношении ИС, собственной или приобретённой, требует последовательного и целенаправленного видения в масштабах всей организации. К сожалению, это не упрощённая формула успеха. Стремление к созданию интеллектуальной собственности требует в равной степени творческого подхода и бизнес-стратегий. В конце концов, пройдя долгий путь, и разработав свою собственную ИС, вы, по-видимому, Получите отличный микс, который обеспечит творческий контроль и будет более прибыльным. В частности, возможность ввести новую ИС, как мы узнали на примере Angry Birds, предоставляет запуск новой платформы. Однако, даже при таком раскладе, это остается сложной стратегией, которая не внушает спокойствия. Просто спросите об этом и Ти.